Ольга Которова. Сын моего мужа. Издательство «Автор». 2022 год. Мой 28 восьмой день рождения для меня должен был стать лучшим, ведь должны были собраться все друзья, родственники и любимый муж. Однако вместо того, чтобы наслаждаться праздником, я очутилась на похоронах собственного мужа. После своей смерти Захар оставил мне в наследство множество долгов, за которые меня хотят убить, и своего сына, который ненавидит меня и ждет, чтобы я только и стала его постельной игрушкой. В деле о смерти мужа очень много белых пятен. Захар при жизни что-то скрывал, но главным потрясением становится найденная переписка с женщиной. Фотографии, авиабилеты и пришедшая картина от неизвестного отправителя. Как разгадать тайну мужа, которая следует за мной по пятам и не лишиться последней надежды на уже уплывающее счастливое будущее.